Глава десятая. Первый контакт. Все победы начинаются с победы над самим собой. л е о н и д Леонов. Тщательно осмотревшись, я понял, что наш разобранный корабль находится в огромном ангаре размером с небольшой городок. Вокруг стояли корабли незнакомой конструкции, каждый на отдельной площадке. Вокруг нашего корабля лежали пауки нескольких видов, которые мой Искин квалифицировал как инженеры, научники, работяги и солдаты. Он также предложил попробовать подключиться к сознанию одного из пауков и попробовать с читать его образы. А Искин потом попробует самостоятельно в них разобраться. Так как других вариантов добыть информацию у меня не было, я решился на этот эксперимент. Нильсона я попросил подстраховать меня, так как в этот момент я буду уязвим. Найдя подходящую кандидатуру среди научников, я присел около него и положил обе руки ему на голову, рядом с множеством мелких глаз. Переход в чужое сознание произошел мгновенно, но от этого был более неприятен. Оказывается, паук не спал, а был частично парализован. Он все видел и осознавал. Его разум был наполовину самостоятельным, а наполовину подчинялся общей в о л е управляющей роем королевы. Мое внедрение в разум паука было сразу же замечено, и я почувствовал давление чужой воли, пытавшейся взять меня под свой контроль. Но эту попытку сразу же присек мой помощник, прикрыв мое сознание своим щитом, а я тем временем погружался в сознание лежащего передо мной научника. Для ускорения считывания информации мне пришлось ускорить внутреннее время, благо моя утраченная способность ко мне вернулась. Передо мной мелькали образы, сменяя один за другим, не переставая. То, что я успевал выхватить самостоятельно, меня не порадовало. Пауки, или, правильнее сказать, арахниды, были паразитической формой жизни. Они не терпели сходства с собой ни одной разумной формой жизни, с особой скрупулезностью уничтожая все вокруг. Это кроется в начале их развития, когда они, выйдя в космос, встретили разумных ящеров и заключили с ними пакт о не нападении. И когда они меньше всего ожидали, те, разведав все места обитания пауков, предательски напали на них и попытались уничтожить. Но невероятным у с и л и е м им удалось тогда победить в той войне. И теперь, встречая любую форму жизни, они ее сразу же стремились уничтожить. При этом они очень тщательно изучают все достижения этих рас и интересуется даже культурой, частично пытаясь что-то перенять и использовать в своих целях. Расу людей они встретили впервые, и их очень заинтересовал наш уровень развития, схожий с расой механоидов, встреченных ими много десятилетий назад и в ы л и в ш и с я в продолжительную войну. По итогам к о т о р о й они разграничили сферы влияния. Это единственная раса, которой им не удалось уничтожить, но она не представляла для них никакого интереса. Дальше я углубляться не стал и попробовал сосредоточиться на устройстве корабля и возможности добраться до королевы, чтобы нейтрализовать ее. Это было более важно, чем все остальное, так как на длительное время парализует всю колонию. Кстати, о колониях. Та, которая гонит к нам интоксикоидов, всего лишь одна из 12 обитающих в этом районе космоса. Всех лежащих здесь пауков я приказал уничтожить, так как они слишком много узнали о человеческой расе. Взяв с собой запасы боеприпасов, мы отправились навстречу с королевой этого роя. На самом деле для нас было большой удачей попасть именно на флагман их флота. В противном случае нас бы уже уничтожили вместе с кораблем. Двигаясь по многочисленным коридорам корабля, нам предстояло пройти не менее 50 километров, чтобы достичь королевы. На нашем пути попадались дезориентированные пауки, которые изредка предпринимали вялые попытки атаковать. Первая группа пауков, численностью около 30 особей, напала на нас, когда мы переходили из одной зоны а н г а р а в другую. Совершенно неожиданно они появились с того места, где мы только что прошли. Если бы не псионы, сопровождающие нас, то мы могли понести первые потери. Своевременно получив предупреждение, мы вовремя развернулись и встретили противника кинжальным огнем из всех стволов, за считанные секунды р а с к и д а в и перебив нападавших. Через десять часов пути, когда мы преодолели большую часть маршрута, я почувствовал, что королева начала просыпаться, и нанес еще одну порцию удара по ней и ее псионам. Так как расстояние было меньше, а, возможно, я стал адаптироваться к нагрузкам, то сознание я не потерял, и мы смогли без остановки продолжить путь вглубь корабля. Как бы экономно мы ни расходовали боеприпасы, они постепенно подходили к концу. Слишком часто нам стали встречаться агрессивно настроенные группы пауков, и мы все чаще останавливались, чтобы отбить очередную атаку. Когда у меня закончились боеприпасы, я, изменив реальность, создал прямо из куска стены длинный и острый клинок, который с легкостью разрубал пауков с одного удара. Затем мне пришлось создать еще несколько подобных клинков для остальных членов нашей команды. Мы решили оставить боеприпасы на крайний случай. Теперь наше движение заметно замедлилось. Нам приходилось тщательно осматривать все закутки, чтобы не пропустить неожиданных гостей. Когда мне надоело сражаться с пауками, я догадался взять под контроль около десяти особей, и они шли впереди меня, убивая всех на нашем пути. Пройдя огромный ангар, мы углубились в переплетение туннелей, пронизывающих весь корабль. Наш маршрут пролегал через несколько уровней, и нам несколько раз приходилось спускаться по отвесным шахтам. Приближаясь к центру корабля, где располагалась королева, я решил свернуть в начале к псионам и ликвидировать эту угрозу, а уже потом заняться королевой. Мы их нашли в отдельном помещении. Они сидели вокруг огромного шара в несколько кругов, цепляясь друг за друга ногами. Решив не рисковать, капитан забросил в центр круга мощную взрывчатку и просто подорвал их всех. Сразу за этим событием по кораблю пронесся п р о н з и т е л ь н ы й визг, и многие пауки стали хаотически метаться, нападая друг на друга. Сделав последний рывок, мы достигли центра корабля с огромным залом, в котором располагались полчища пауков всевозможных видов и раскрасок, от огромных размеров с дом до маленьких размеров старакана. Королева находилась в своеобразном коконе, защищающем ее почти полностью. Сейчас несколько мелких пауков пытались привести королеву в чувство, но я неплохо постарался и смог надежно вывести ее из строя. Теперь мне предстояла непростая задача попробовать переподчинить королеву себе. Отдав приказ охранять меня любой ценой, я улегшись на пол, начал воздействовать на реальность, изменяя разум королевы. И тут я столкнулся с серьезной проблемой. При попытке воздействовать на королеву я сразу же почувствовал аналогичное воздействие на себя. Королева каким-то образом смогла отзеркалить мое воздействие на нее. В итоге я понял, что попал в самую настоящую ловушку. Нас просто заманили к королеве, а уничтоженные нами псионы были просто ретранслятором, способным разбивать мощное воздействие от самой королевы на множество мелких, с помощью которых она и управляла своей колонией. Сама королева и была мощнейшим псионом, а сейчас, когда я смог к ней приблизиться достаточно близко, ее воздействие на меня увеличилось в несколько раз. Предстоящую битву я уже практически проиграл. Сопротивляться такому мощному воздействию на свой разум я не мог. Единственное, что я сделал на последних силах разума, это отдал управление своим телом моему Искину. То, что произошло дальше, я узнал только по показаниям Искина. и с к е н н й р о с е т и взяв контроль над моим телом, сделал несколько выстрелов из плазменного пистолета, висевшего на моем бедре с полупустой обоймой. Но королева поставила псионический щит, и пробить его оставшимися зарядами не получилось. Тогда, сняв с плеча капитана рюкзак с тактическим зарядом малой мощности, я понесся к королеве, разрубая мечом встающих на моем пути пауков. Когда до королевы оставалось 30 метров, из-под пола перед ней хлынул огромный отряд пауков стеной, перекрывший подступы к ней. Видя, что путь перерезан, я активировав заряд, размахнулся и закинул его в толпу пауков почти к самой королеве. Сразу после этого меня погребло под телами нападавших на меня пауков. Сразу за этим раздался мощный взрыв, и меня взрывной волной отбросило на десяток метров, одновременно с этим смахнув с меня всех противников. Саму королеву серьезно ранило, ее тело практически разорвало на две половины, и она забилась в судорогах, а вместе с ней и все уцелевшие пауки. п с и о н и ч е с к о е воздействие на нас сразу же спало, и я пришел в сознание. После чего мой и с к и н прокрутил последние события перед моими глазами. Не теряя времени, я попытался влезть в разум королевы. С огромным трудом и испытывая сильнейшую боль, вместе с ней я копался в воспоминаниях и знаниях самой королевы. То, что мне удалось узнать до того момента, как умерла королева, меня не порадовало. Оказывается, флот пауков, в т о р г ш и й с я в границы нашей системы и преследующий паразитов, был не самым крупным. Следом за этой королевой в этом направлении двигалось еще как минимум два флота под управлением двух других королев. И сигнал о гибели одной из королев они уже получили. Сомнений, что они бросятся в эту сторону, у меня не возникло. Пауки очень сильно соперничали друг с другом и при гибели одной из них пытались захватить управление роем, пока новая королева не подросла и не взяла управление роем на себя. Остановить такую армаду паучьего флота содружество точно не сможет, а попытки договориться ни к чему не приведут. Нам срочно нужно найти выход из сложившегося положения. Подключив интеллектуальные мощности своего Искина, я пытался срочно найти выход из сложившегося положения. В итоге единственным вариантом для нас оставалось взять новую королеву под свой контроль и помочь ей восстановить управление роем. Отправившись к своим спутникам, я обнаружил, что они уже пришли в себя и готовы продолжить борьбу за наше выживание. Коротко обрисовав истинное положение вещей, мы все вместе отправились к кладке яиц, в которых должны были находиться будущие королевы. Нам повезло, что кладка располагалась рядом с этим залом, и не пришлось п р о д и р а т ь с я через обезумевшие полчища пауков. Взяв под контроль трех паучих, следящих за кладкой, я приказал им разбудить будущую королеву. При этом я снял с них воздействие паники от гибели старой королевы и дал приказ не обращать внимания на нас. Как только они выбрали будущую королеву, я погрузился в ее сознание, меняя реальность и навязывая свою волю. В этот раз все прошло довольно просто. Личность королевы еще не была сформирована, и произвести изменения реальности большого труда не составило. Я внушил ей программу защищать человечество от вторжения с этой стороны фронтира, целожив также определенные программы подчинения мне. Также я очень сильно подстегнул ее рост. Конечно, все было не так просто, как кажется. На самом деле, и этот процесс занял у меня 16 часов. И все это время мои соратники отбивали нападения обезумевших пауков, изредка бросающихся на нас. Как только я закончил все свои манипуляции с реальностью и сознанием будущей королевы, я вырубился и провел в бессознательном состоянии почти сутки. Зато, когда я очнулся, молодая королева практически вылупилась и уже смогла взять рой под частичный контроль. Большинство пауков успокоились и занялись своими обязанностями, при этом совершенно не обращая внимания на нас. После всех событий, произошедших с нами в последнее время, нам больше всего хотелось помыться. Несколько суток подряд находиться в скафандрах было крайне неприятно. Но оставив мысли о душе, я задался вопросом, что делать дальше и как нам выбраться к своим.